Вопреки распространённому мнению, человеческий череп отличается весьма завидным запасом прочности, и удар бутылкой по голове к летальному исходу обычно не приводит. Если только бутылка не из-под шампанского или донышком в висок не целится. Я ударил обычной бутылкой, без всяких хитростей, а поэтому, когда обежал стол, Тарас уже начал подниматься на четвереньки. Не особо сильный пинок по его многострадальной голове вновь отправил парня на пол. Убедившись, что вставать он больше не собирается, я пошёл к танцполу. Всё в порядке. Продемонстрировав служебный жетон за суетлившимся вышибалом, начал высматривать Зениса. И куда он мог свалить? Сколько его ждать можно? Мне повезло. Почти сразу же я приметил Селина в компании крепко подвыпивших парней и вызернял его из-за стола. Ну ты куда, блин, пропал? Куда, куда? Дела твои решал? Ничуть не смутился тот. Да ну? Так это ты с Джоном целовался? В смысле, забеспокоился Денис. Помаду со щеки вытри. Не выпуская рукав его джинсовки, я оттащил парня к стене. Что со стволом? Выйдешь из берлоги, обойди здание, там свалка будет. Денис принялся усиленно стирать следы поцелуя. Увидишь белую электроплиту, смотри в духовке. Всё там. конспиратор Я припомнил, что на заднем дворе действительно валялся стащены со всей округи всякий хлам. Слушай, а что за пацанчики, к которым мы за стол подсели? Андрей Рыльский и Тарас Мартынюк. Рыльский родственник сынуля, а Тарас простой прилипала. Давай, побегу я. Пожав Денису на прощание руку, я направился к выходу. Теперь понятно, почему Селин этого хлюпика терпел. По-по у него тот ещё волчара. Счастливо. Денис огляделся по сторонам и поспешил к танцполу. Всё, зацепило пацана. Теперь до утра колбаситься будет. Я поднялся по лестнице, вышел на задний двор и в нерешительности остановился перед заваленным всяческим хламом пустырём. Да ёшкин кот. Тут этих электроплит что к 10 не меньше. Хотя нет, вон тот, это холодильник. И что делать? Обходить их все по очереди, надеясь на удачу, или попробовать пошевелить мозгами. Не мог же Селин в самую середину завала забраться. Или мог? Кто его знает. Как бы он еще плиту с холодильником по пьяни не спутал. Все же я решил начать с остого в бытовой технике у края свалки, и, как выяснилось, не ошибся. Чудом не пропаров ноги, оторчащие ржавые обломки, мне удалось подобраться к электроплите с вырванными конфорками. Духовка со скрипом открылась, и я вытащил из неё увесистый целлофановый пакет. Развернув его, достал два свёртка промасленной обёрточной бумаги. В одном оказался пистолет, во втором глушитель и патроны. На улице ещё только начало темнеть, и я, не решившись возиться с пистолетом на всеобщем обозрении, мало ли кто на свалку завернёт зашёл во внутренний двор берлоги. Место глухое, сюда мало кто заглядывает, тем более по вечерам. А если что, шаги услышу. Ну и что Селен смог достать? Обшарпанный ТТ и глушитель самые обычные. А вот четыре упакованных в отдельные целлофановые пакетики патрона отнести к рядовым боеприпасам было бы большой ошибкой. Нет, конечно, гильзы, капсули и порох ничем особенным отличаться не должны. В глаза бросался лишь желтоватый и слегка светящийся металл пуль, который к тому же покрывали мелкие и почти неразличимые в плохом освещении колдовские письмена. В гостинице получше рассмотрю. Снарядил пистолет, привинтил глушитель, дослал в ствол патрон. И куда его убрать? За пояс заткнуть. Ага. Не отстрелишь себе чего-нибудь. Провалиться в штаны тоже хорошего мало. В карман куртки фиг засунешь. А если стволом вверх попробовать? О, так уместился. Куртка у меня просто замечательная. Даже глушитель не высовывается. Я вышел со двора и остановился у входа в берлогу. Надо до гостиницы валить, а то еще на Тараса нарвусь. У ней лишние приключения сейчас ни к чему. Нет, ну что это за заведение такое? Как не приду, обязательно с кем-нибудь поцапаюсь. Подняв воротник куртки, к вечеру похолодало. Я развернулся и пошёл в сторону гавани. Точнее, пройти удалось лишь несколько метров, а потом, прислонившись к стене дома на противоположной стороне улицы, мужчина подхватил стоящую рядом дубинку и вышел мне навстречу. Высокий, с потулой лысоватой одеждой, как на вешалке болтается. Вроде раньше где-то его видел. Ты? Со странной смесью презрения и радости в горле протянул сутулый, и тут я его узнал. Стрига, жив в курилке и даже не в штрафном отряде. Себя с дисбата уже выпустили, что ли? Я сунул руку в боковой карман куртки и подцепил указательным пальцем спусковую скобу ТТ. Выпустили? И теперь, сволочь, я с тобой за всё поквитаюсь. Дубинка в руках стригунова начала выписывать замысловатые узоры. Ягляделся по сторонам. Есть кто на улице, вроде не видать. Значит, придётся с Тригу кончать. Жалко, конечно, на него такие пули тратить, но ничего не напишешь. До пистолета в наплечной кобуре дотянуться не успею, да и шума много будет. А схватиться с ним в рукопашную верная дорога в крематорий. Стой! Выскочивший из-за угла дома мужик на ходу застёгивая ширинку, подбежал к Стрегунову. Ты чего? «Это тот гад!» «Ну, я тебе про него рассказывал!» «Из-за него Димка погиб!» «М-м-м-м...» Приятель Стригес мерил меня внимательным взглядом, от которого ни укрылись ни засунутая в карман рука, ни выражение лица. «Пошли отсюда!» «Ты чего?» «Это же он!» «Да пошли ты!» Ничего не понимающий Стригунов позволил утащить себя во двор дома, И я сразу же быстренько оттуда смылся. Значит, с трига срок уже отмотал. И нового кореша, скорее всего, в штрафном отряде нашел. Для законопослушного обывателя тот слишком быстро скумекал, что еще чуть-чуть, и я их обоих там положу. Ладно. Эти кадры свалили, и мне бежать пора. А то еще на кого-нибудь из старых знакомых нарвусь. Это зимой как стемнеет, так все по норам. Сейчас народ на год вперед отрывается. На соседних улицах взрывались петарды, в небо взлетали разноцветные огоньки сигнальных ракет. Где-то неподалёку саксофонист не всегда попадал в ноты, но очень старательно выводил полузабытую мелодию из старого французского фильма. Со дворов постоянно доносились взрывы хохота, веселуха одним словом. Пока подходил к гостинице, ждал стрелу в спину. аж взмок весь. Нет, так жить нельзя. Надо что-то с этими покушениями делать. Ну какой мне толк от бляхи, если все так и норовят на тот свет досроку отправить. Или е пожаловаться? А он чем поможет? Нет, с этой напастью самому справляться придётся. Ничего. Как-нибудь этот вопрос улажу. А почему как-нибудь? Известно как. Не зря небудь 4 червонца за патроны выложил. Кивнув партнёре, я поднялся к себе в номер, запер дверь и зажёг свечу. Темновато, конечно, для чтения, но ничего не поделаешь. Так, куда я записки кондуктора сунул? Ага, вот они. Ну что? Приступим, пока меня ещё не окончательно солнце морило. Приступим. Глава пятая. Проснулся я совершенно разбитым. Болела голова, глаза слезились, да еще, ко всему прочему, совершенно не выспался. А что б со мной было, если б свечи так быстро не сгорели? Вообще бы не проснулся. Я налил стакан минералки и, неспешно выпив ее, развалился на кровати. Ну и что вчера удалось разобрать? Не густо. Прочитать получилось только четыре листа примерно из пятнадцати. Плюси. Под конец корявый почерк почти перестал создавать проблемы. В минусе на этих листах ничего полезного не оказалось. Полезного в смысле о способах перехода через границу. Конечно, иногда попадались интересные моменты, но не более того. Вот и получается, что каторжный труд по разбору непонятных закорючек с сокращениями, математических символов, не говоря уже о словах, написанных на латинице, оказался если и не бесполезен, то уж точно не принес ожидаемого результата. Да, теперь мне известно предположение, что алхимические артефакты работают за счет движения текущей откуда-то энергии. И что? А оно мне надо? Нет, если бы здесь имелось нормальное описание принципов их работы, то это было бы просто замечательно. А мы что имеем? Одни из мышлизма. Как выкачивается энергия? Откуда? Да. Много вопросов и слишком мало толковых ответов. Как бы и поинтересующая меня тема, ситуация такой не оказалась. Хотя есть и моменты, над которыми стоит поразмыслить. Очень уж не понравились мне намёки на возможные негативные последствия нагнетания вокруг алхимического амулета отработанной энергии. Надо с ними поаккуратнее. Интересно, а зачем мне сектанты вообще эти бумаги сучили? Вместо того, чтобы отдать только те листы, где теория перехода записана. Вряд ли им в ламы эти закорючки расшифровывать было. Или они хотели довести до меня что-то еще? Может, какую дезинформацию всучили? Или мозги промывают? Не знаю. Но эти ребята без серьезной причины ничего делать не станут. И ходы вперед просчитывать должны, будь здоров. В дверь постучали. Я спрятал ТТ под матрас и вытащил из висевший на кресле кобуру грач. Никого вроде не жду. Или это уже Гриша припёрся? Кто там? спросил я, не подходя к двери. Григорий, отлинево. Проходи. Переложив пистолет в левую руку, отпер я дверь и впустил Гришу в номер. На канопе там оказалась всё та же синяя спортивная куртка и в тон к ней штаны с тремя белыми полосками лампаса. С плеча над длинным ремнём свисала адидасовская сумка, ну, чистый спортсмен. Ему бы ещё вместо тяжёлых ботинок кроссовки, и хоть сейчас на рекламу здорового образа жизни. Оружием я смотрю-то уже разжился. Огляделся, остановившись на пороге Гриши. Это хорошо. Да уж неплохо, я убрал пистолет в кобуру. Тебя как? Ледом можно звать? Григорий поставил сумку на пол рядом с кроватью. «Меня по-простому, Гришей!» «Зови!» Подхватив брошенную в кресло куртку, я взял выложенные на стол метательные ножи и засунул в нашитые на подклад петли. «Какие планы на сегодня?» «На юго-востоке в пару мест заглянем. К обеду, думаю, управимся». «Что за места? Управимся. Ага, как же. Это ж через весь форт пилить придется». Попробуем дилеров потрести. У меня на мёдке давно были, а тут такое дело. Там перекусить будет где? Я позавтракать не успел. Перекусим. Тебе талоны на питание выдали уже? Нет. Тогда обед с меня. Есть нам одна рыгаловка. Гриша повесил сумку на плечо и вышел из номера. Ты идёшь? Да, чтоб тебя. Сам-то наверняка позавтракал, а мне полдня слюной давиться придётся. Я запер дверь и поспешил вниз по лестнице за конопатом. Стоявшая на улице хорошая погода, настроение улучшило мало. Кого волнует это синее небо и ясное солнышко, когда впереди рабочий день? Одна радость — тепло и сухо. Подул не по-июньски теплый ветер, и я решил не думать о проблемах, а постараться получить удовольствие от прогулки. Изменить все равно уже ничего нельзя». Думаю, Илья не поймет, если Гришу подальше послать. Пока отходили от гостиницы, я постоянно вертел головой по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Соответственно, ничего подозрительного в округе и не было. С чего взял? Все просто. Никто продырявить не попытался, значит, тех, кому нужен мой скальп, рядом нет. Логично. На мой взгляд, логичней просто некуда». Всё правильно. Даже неуловимые мстители не могут круглые сутки караулить жертву. Но успокоился я только когда мы вышли на перекрёсток Красного и Кривой. В это время там шла импровизированная проповедь. Молодой сектант излишне театрально, на мой взгляд, размахивал руками и постоянно срывался на крик, пытаясь привлечь внимание спешащих по своим делам людей. Единственными его постоянными слушателями были дежурившие на перекрёстке дружинники. И не опухли ещё от его криков. Или для них это наоборот, бесплатный цирк. Силы зла, заточенные в вечном мраке и холоде, ежечасно и ежеминутно пытаются отыскать лазейки в душе людей и обратить их в своих рабов. И чем тяжелее груз грехов, тем проще слугам стуже, ведь гнёзда свои в сердцах наших покайтесь. Грешники сами вручают тьме и стужи ключи от своих душ. Запомните, как нет малых и больших прегрешений, так нет наркотиков легких и тяжелых. Любые дурманящие разум зелья — это ступени лестницы, опускающие вас на самое дно ледяного ада. А помнитесь, то, что калечит разум, вас сто крат опасней, причиняющего вред только телу. Это также верно. как и то, что солнце входит на востоке, а садится на западе. Я только усмехнулся, когда проповедник протянул руки туда, где, по его мнению, должно ежевечерне садиться наше светило. Как раз там в небо поднимался столб чёрного дыма. Совпадение или сектанты сами для пущего эффекта покрышки автомобильные запалили? А что? Доминик дядька с креативным мышлением. Запросто мог автодафе по ретройке грешников организовать. Мы прошли несколько кварталов по кривой, потом свернули на вольную. Блин, Гриша так и будет всю дорогу молча идти? Я и сам человек не шибко разговорчивый, но затянувшееся молчание начинало серьёзно напрягать. А этому хоть бы хны. Слушай, а ты Колю Витрицкого знаешь? Наконец-то не выдержал я. Он вроде в дружине одно время работал. «Это у которого Илюхин брат подругу отбил?» «Ага, как ее, Оксана?» До подруги Витрицкого мне не было ровным счетом никакого дела, но самого Колю отыскать требовалось как можно быстрее, и не в полученном им угон за выигрыши дело. Просто если Тарас не по пьяной лавочке чушь порол, то не так давно похожий на меня человек... Или я сам... Общался с Колей. «Ничего так, девчонка!» "Не то слово", усмехнулся Григорий. "Я бы и сам такой отбить не отказался". "Это точно. Ты, кстати, не знаешь, где Колю найти можно? А тебе зачем заинтересовался конопатой? Видно же, что и самому молчать тебе надоело". "А он мне денег должен. Не стал ничего придумывать я. Много? Много, немного. Тут сам принцип важен: должен отдай, а то так один забудет, второй" «Принцип это да. Попробуй вечером в цаплю заглянуть. Узкоглазые ее давненько выкупили, там и собираются. А Коля туда как вписался? Дела у него с ними какие-то. А какие, даже не скажу. Спасибо. Заскочу посмотреть». «Да не за что». Мы прошли мимо громады бывшего вокзала, не так давно перестроенного в городской арсенал, Он вывернули к пешеходному мосту через железнодорожные пути, но подниматься на него не стали и по-простому перешли через рельсы. Патрулировавшие окрестности арсенала дружинники не обратили на нас никакого внимания. Я расстегнул куртку и ладонью провёл по вспотевшей лысине. Уф, что-то сегодня распогодилось. Блин, спарюсь я к концу дня в своих ботинках. Пусть стильки меховые и вытащил, но от этого не легче. Надо при первой же возможности обувку по сезону приобрести. И хоть терпеть не могу головные уборы, стоит подумать о какой-нибудь бандане. Солнце сейчас активное, а сгоревшая на макушке кожа это совсем не весело. Сразу после вокзала город начал меняться прямо на глазах. Пропали заброшенные развалины, перестали попадаться помойки, а узенькие улочки можно было бы даже назвать чистенькими. Придей кому в голову организовать субботник. и убрать нанесенный ветром мусор, но по сравнению с другими районами форта выглядели улицы весьма впечатляюще. Двухэтажные домики еще довоенной постройки тесно жались друг к другу, их дворики прятались за высокими заборами. Большинство домов были отремонтированы и оштукатурены, и вполне могли служить фоном для съемок фильма о середине прошлого века, если бы не возвышавшаяся над ними грязно-серая коробка ТЭЦ. Из трёх труб, которые по случаю тёплой погоды валили совсем не такие густые, как обычно, клубы дыма. Встречавшиеся на улицах люди казались куда спокойнее и увереннее в себе, а намозолившиеся за последнее время заторможенные движения наркоманов и вовсе пропали из виду. И это при том, что дружинников не видать. Всё правильно. Гимназия в своём районе порядок сама наводит. Из-за крыш домов показались высокие тополя. Единственные, пожалуй, нормальные деревья в форте, из-за которых проглядывало серое пятиэтажное здание бывшей городской гимназии номер один. Теперь, понятное дело, уже просто гимназии. На небольшой площади кучковались слушатели курсов. Почти по-летнему одетые девушки, сбившись в тайки, о чем-то шушукались и поглядывали на парней. А в основе своей серьезные молодые и не очень молодые люди Сероспиханными по пакетам и сумкам конспектами курили и обсуждали преимущества заклинания фантомной боли над всадником без головы. Самой актуальной стала быть тема в этом сезоне. Это молодняк. Тем, кто проучился несколько курсов в болтаться без дела некогда. Им отрабатывать вложенные в них гимназией средства приходится. И как в дружине по деньгам получается. А дул прохладный ветерок и явно застегнул куртку. У всех по-разному ушёл от прямого ответа Григорий. Тебе жалование Илья закрывать будет, так что, думаю, не обидит. Ну а в среднем сколько получается? Да как тебе сказать? Ну назову я тебе средний потолочный доход, но это всё равно, что средняя температура по больнице. В этот момент двери лавки с вывеской Ремонт часов с остеклённым звоном распахнулась, из неё выскочил молодой парень, отшвырнув с дороги латочника, побежал по улице. Он уже проскочил расположенную на первом этаже у главо вдома закусочную и немного замешкался на перекрёстке, когда появившийся в дверях лавки часовщик с широкой сединой на лбу выстрелил ему в спину из пневматической винтовки. Парень нёсся прямо на нас, и поэтому мы увидели, как из груди у него ударила тоненькая струйка крови, будто заряд старенькой воздушки прострелил его насквозь. Ноги убеглица заплелись, и он упал на брусчатку. Ну и что здесь происходит? Ткнув в бляху в лицо переломившему иж 38 часовщику, ледяным тоном поинтересовался Григорий. Грабитель это, невысоким мужичонка сплюнул кровавую слюну на камни мостовой и спокойно объяснил: "Дал мне по морде сволочь, сгрёб часы подороже и тикать. Ну я его и вот разрешение на оружие уже спокойней попросил к окопатой, но руку от пояса не убрал. Чем ружьё заряжали? По любопытствул я, глядя на растекающуюся под телом грабителя лужу крови. Энергойглой. Часовщик достал из переднего кармана синего фартука замызганную книжецу. Да вы не сомневайтесь. Все разрешения оформлены и кристаллы сертифицированы. Всё как положено. Даже не посмотрев документы, Григорий забрал у часовщика коробочку с кристаллами и провёл над ней бляхой. За трупом присмотрите, пока дружиники не появятся. вернул он коробочку часовщику. Им всё объясните. Вон, наш околоточный уже идёт, указал тот на спешившего к перекрёстку дружинника. Вот и замечательно кивнул Гриша, вкратце пересказал увиденное околоточному, и мы отправились дальше.